Глава вторая. Сухой скрут. Роланд проснулся где-то за час до рассвета от очередного жуткого сна. рок Что-то насчет рога Артура Эльцкого. Рядом с ним на большой кровати спал старик. Хмурое лицо говорил о том, что ему снится что-то малоприятное кожу лба перекосила, сломав перекладину шрама креста. Разбудила стрелка боль, а не сон о роге, который выскользнул из руки Кадберта, когда его старый друг упал. Боль начиналась у бедер и уходила вниз до самых лодыжек. Боль эту он представлял себе в виде ярких огненных колец. Так приходилось расплачиваться за вчерашний танец. Если только этим все и закончилось, он мог бы считать, что легко отделался, но Роланд знал, что это лишь начало, и Камала дорого ему обойдется. И понимал, что это не ревматис, который доставал его последние несколько недель. Так тело всегда реагировало на сырую погоду, приближающейся осени Он видел, что его лодыжки, особенно правая, начали распухать. тоже происходило и с коленями. Бедра пока выглядели как прежде, но, положив на них руки, он чувствовал изменения, происходящие под кожей. Нет, это не ревматис, который донимал корта в последний год, заставлял коротать дождливые дни у горящего очага. Это артрит. Более того, худшая его форма — сухой скрут. И Роланд знал, что с ног он скоро перекинется на руки». Стрелок с радостью отдал бы болезни правую руку, если бы она этим удовлетворилась. Он многому научил правую, после того, как подобные твари отгрызли два пальца. Но она уже не могла стать прежней. Да только с болезнями такое не проходило. Жертвы их не задабривали. Артрит, если уж начинался, пожирал все суставы. «У меня, возможно, остался год». Думал он, лёжа рядом со спящим священником из мира Эдди, Сюзанны и Джейка. А может даже два? Нет, не два. Возможно, не было одного. Как там говорил Эдди? Перестань дурить себе голову. Эдди знал много поговорок своего мира, но эта была особенно хороша. Особенно уместна. Нет, стрелок все равно будет идти к башне. Даже если старина артрит лишит его способности стрелять, седлать лошадь, отрезать полоску шкуры, нарубить дрова для костра, он будет идти до конца. Но как-то совсем не нравилась такая вот картина. Он тащится позади, в полной зависимости от остальных, возможно, привязанных к седлу вожжами, потому что руки не могут ухватиться за луку седла. Якорь, тормозящий всех». И им удастся развернуть парус, если вдруг понадобится резко увеличить скорость. Если до этого дойдет, я покончу с собой. Но он знал, что не покончит. Потому что не мог на такое пойти. Перестань дурить себе голову. Эта мысль перекинула мостик к Эдди. С ним нужно поговорить о Сюзанне. И немедленно. С этим он проснулся, и, возможно, ради этого можно потерпеть боль. Неприятный, конечно, разговор, но его не избежать. Парню пора узнать о существовании Мия. Теперь, когда они в городе, в доме, уйти ей будет гораздо сложнее, но она все равно будет уходить. С потребностями ребенка и собственными желаниями она могла бороться с тем же успехом, как Роланд с болью, которая окольцевала правое бедро и колено, и обе лодыжки, но еще не добралась до рук». И если Эдди не предупредить, может случиться ужасное. А как раз сейчас им не нужны новые проблемы. И их появление могло привести к катастрофе. Роланд лежал на кровати, скованный пульсирующими кольцами боли, и наблюдал за светлеющим небом. И светлеть оно теперь начало не на востоке, а южнее. Место восхода солнца тоже сместилось.